Глава четвертая. Даша пришла на работу на час раньше, чем положено, с большим чемоданом неопределенного цвета, который казался оригинальным уже потому, что был невозможно древним. Бросались в глаза зловещего вида замки и бурые опрелости на боках. Конечно, в семье имелись и другие чемоданы, не привлекающие внимания, матерчатые конвейерные изделия с широкими застежками-молниями, но кто бы ей такой отдал? «Если бы она выходила замуж, – сказала мама, обращаясь в основном к мужу, – тогда да, тогда ей выделили бы полосатый чемодан в качестве приданого, немецкий, между прочим, а раз она просто сбегает, потому что не хочет жить вместе со своей семьей, пусть забирает то, что семье уже не может пригодиться». Даша понимала, что измотанная заботами мама сердится потому, что теряет пару рук, которые так помогали ей по хозяйству, и все равно было обидно. «Я не сбегаю», — в который раз уже возразила она, надеясь, что выплакала все слезы ночью, и они не прольются снова. «И, кстати, что изменилось бы, если бы я выходила замуж?» «Она никогда не выйдет замуж, если все останется по-прежнему», — резко бросил девятнадцатилетний Макс, в сердце которого уже давно зрел бунт против диктата и тирании старших. «Дашка все время хочет спать, даже смешно». «Макс прав». Неожиданно высказался отец, который из-за внезапно объявленного Дашей решения не поехал на свою конференцию. Девочка совершенно замотана. Он стоял возле стола в рабочем костюме и потел, потому что утро выдалось на редкость жарким. Окна распахнули настежь, но прохлады не ощущалось. Комната была набита ватной жарой и даже думать не хотелось, что случится днем, когда солнце, войдя в зенит, атакует город. Птенцы должны вылетать из гнезда, когда они уже оперились. Продолжал отец, глядя на старшую дочь с подозрением, словно оценивая, оперилась она или нет. «Мне двадцать пять лет», – немедленно напомнила Даша. «Мам, ты в двадцать пять лет уже любила папу и родила ребенка». «Я – это совсем другое дело», – резко бросила мама, запахнув поглубже халат. «Семья была нужна мне как воздух». «Почему ты думаешь, что мне она не нужна?» – воскликнула Даша. «Я хочу своего мужчину, своих детей». «Мужчину можно найти и так, дело нехитрое. А детей? Вон их сколько. Тебе что, мало?» Мамино возмущение было таким бурным, таким яростным, что маленькая Анюша не выдержала напряжения и заплакала. Папа немедленно подхватил ее на руки и прижал к груди. «Все, баста!» — сказал он. «Даша уходит в свободное плавание со старым чемоданом». И снова обратился к жене. «Маша, перестань!» «Мы с тобой такой вариант развития событий уже сто раз обсуждали. Рано или поздно это должно было случиться». «А я не верила», – бросила мать. «Я думала, что вот появится у нее кто-нибудь, и уж тогда...» «У нее появился Толик», – напомнила Полинка, которая в ее семнадцать семейные сцены казались таким же развлечением, как ежемесячные походы в кино. «Но он ее замуж не взял. Толику больше не хочется приглашать меня на свидание», – повела плечом Даша. «Я ему постоянно отказываю, потому что занята по дому». «Ну и сказала бы», — сердито возразила мама, «мы бы вставили твое свидание в семейное расписание. В конце концов, Толик просто мог бы по выходным присоединяться к нам. Это же такое удовольствие быть всем вместе. И мы бы приняли вас, правда, дети?» Дети скептически молчали. Нюша продолжала хныкать на руках у отца. «Сдался нам этот Толик», — проворчала Полинка. «Мам, ты на Дашку теперь все время сердиться будешь?» «Да не будет она сердиться», — ответил папа вместо поджавшей губы жены. Тетя Лида сказала, что когда Дашка была маленькая, она обещала стать вектором. Неожиданно заявил Миша, который все время сидел на ковре, поджав под себя ноги и вязал узлы из бахромы на диваном покрывали. «А вы сделали из нее отрезок». «Тетя Лида так сказала», — возмутилась мама. Тетя Лида тоже была из дома. Они дружили с детства и были друг другу все равно, что родня. Судя по всему, ребенок постоянно подслушивает разговоры взрослых, а заметил Макс педагогическим голосом. Тут все заговорили одновременно, переключившись на какие-то внутренние семейные проблемы, и Даша ушла. Отец отправился провожать ее, озабоченно хмурясь. «Ну вот что», — сказал он строгим тоном. «До вечера ты должна сообщить мне, где остановишься, поняла? Не возражай, я на твоей стороне, но волноваться за тебя не собираюсь. У меня нервы, знаешь, не железные. Если не найдешь пристанища, отправишься к тете Лидии, я ее предупрежу, дай мне слово». Даша дала слово, поцеловала отца в об щеку и переступила через порог. В чемодане лежало совсем немного вещей, поэтому ей удалось без труда поднять его и вынести из дома. Ей влазели странные чувства. С одной стороны, она была абсолютно уверена в своей правоте, а с другой – испытывала вину. Выйдя на улицу и взглянув на заросли боярышника, за которыми пряталась та деревянная скамейка, на которой она ночью излагала историю своей жизни Олегу Шумакову, Даша прикусила губу. Она неожиданно поняла, что если бы не его вмешательство, она вряд ли решилась бы на скорый побег. Но Шумаков существовал. Он жил где-то рядом, гулял с булькой, ел на завтрак вареные яйца или бутерброды с колбасой. Впрочем, возможно, он поборник здорового образа жизни и питается исключительно овощами, фруктами и рыбой, приготовленной на пару. Даша улыбнулась. В такое она и сама не верила. Никто не выглядит спокойным и полным жизни, если ограничивает себя в столь простой и важной вещи, как еда. Даша некоторое время раздумывала – куда деть чемодан. Может быть, поехать к тете Лиде и оставить его до вечера там? За день она придумает, где ночевать. Возможно, тетя Лида вообще разрешит ей пару дней спать на диване в гостиной, пока Даша не подыщет подходящую комнату. Но гораздо больше ей все-таки хотелось появиться со своей поклажей на работе и чтобы Шумаков ее увидел. В этом случае он обязательно спросит, как она устроилась и где собирается жить. У них завяжется разговор и, возможно, Он предложит вечером проводить ее, почему бы и нет. Подчинившись инстинкту, Даша поехала в офис и приехала за час до на начала работы гораздо раньше всех остальных. Поставила вещи у входа на самом видном месте и включила компьютер. Некоторое время просматривала почту, потом встала, подошла к двери и чуточку приоткрыла ее, так, чтобы было видно, кто идет по коридору. Вдруг Олег Петрович придет раньше всех, Он заглянет в приоткрытую дверь, поздоровается, увидит чемодан. Короче говоря, чемодан занимал в ее мыслях очень важное место. Даша все время смотрела на него, вспоминая, что лежит внутри. Немного одежды, умывальные принадлежности, косметичка, два полотенца, несколько сумочек, нижнее белье. Будто бы она отправляется в командировку, а не начинает новую, совершенно самостоятельную жизнь. В новую жизнь ей пока не особенно верилось. Чтобы почувствовать ее вкус, нужно было сначала найти крышу над головой. Но это ерунда. Она, конечно, подыщет себе квартиру, устроит в ней все так, как ей хочется. Можно будет читать вечером в постели. Щенячим восторгом поняла Даша. Первым делом куплю себе торшер и большую подушку. Тихонько засмеявшись от удовольствия, она вышла из-за стола, подняла руки вверх и сладко потянулась, представляя, как все будет. Именно в этот момент Шумаков заглянул в ее кабинет. «Здрасте», — сказал он с радостным изумлением. «Как приятно увидеть ранним утром счастливого маркетолога». Даша пискнула и мгновенно опустила руки вниз. «Да я тут, видите ли, она рукой указала на чемодан, который должен был ему все объяснить». «Вот это характер», — восхитился Олег. Ночью рыдает, утверждая, что у нее нет выхода, а на рассвете уже собрала барахлишки и отправилась, так сказать, в большое плавание. Он вошел в кабинет, не отводя глаз от прозовевшей Даши. «Я уже давно собиралась отправиться в плавание», — призналась та, «но без вас мне бы смелости не хватило». «Не выдумывайте, я тут совершенно ни при чем. Это ваше собственное решение. Я знаю женщин. Если им чего-то не хочется, можно ставить крест на всем предприятии» вы уже придумали где будете ночевать нет еще даша вспыхнула и олег усмехнулся фирма может вам помочь у нас есть общественная жилплощадь я на время могу дружить ее вам причем совершенно бесплатно а что это за общественная жилплощадь даша на сердце совершенно неожиданно напустилась в пляс ей даже пришлось приложить к нему ладонь чтобы оно не прыгало словно чумевший заяц Вот это да! Кто бы мог подумать! Этот потрясающий, невероятный, восхитительный мужчина хочет принять участие в ее судьбе. После Толика, блеклого, словно фотография, плохо отпечатанной газетенки, Шумаков казался ей практически небожителем. Двухкомнатная квартира в двух кварталах отсюда. Не блеск, конечно, но на первое время сойдет. Считайте, что это поощрение от фирмы за вашу будущую отличную работу. Даша стесненно кивнула. «Это было бы очень хорошо. Тогда я разыщу ключ и вечером вас туда отвезу. Вас и ваши пожитки». Олег схватил чемодан за ручку, приподнял, проверяя вес. «Тут же вы вердикт. свердит. Легкий, вижу, вы проявили неслыханное благородство, унеся из дома два носовых платка и домашние тапочки. Слушайте, может, вам деньги нужны на обустройство?» «Ой, нет, денег не точно не надо», – помотала головой Даша, отчаянно пытаясь взять себя в руки. «Ну что это она в самом деле расплылась, будто клюквенный кисель? Вчера выла за гаражами, сегодня краснеет и мямлет. Еще немного и босс решит, что она не соответствует занимаемой должности. Кому нужны робкие и стыдливые маркетологи? На самом-то деле она вовсе не такая». Между тем Олег был страшно далек от мыслей о маркетинге. Ему так нравилось покровительствовать Даши Азаровой, что он и сам диву давался. «Ладно, тогда до вечера», — сказал он и тут же спохватился. «Нет, слушайте, что это я? У нас сегодня в три часа совещания, вы обязательно должны быть. Хочу выслушать ваши соображения относительно нашего последнего проекта. Мысли есть?» «У меня полно мыслей», — задорно ответила Даша. Олег решил, что в этом заявлении кроется личный подтекст, и ушел окрыленный. На совещании, которое он начал ровно в три часа, не дождавшись опаздывающего коммерческого директора, Олег незаметно для остальных приглядывался к Даше. «Вот какая женщина мне нужна!» Думал он, счастливая от того, что его протеже оказалась отдельным работником. Это было понятно всякому, кто слышал ее выступление. Умная, деловая, выросшая в простой, хорошей семье. Судя по всему, у нее нет никаких заскоков. Мелкие недостатки не в счет. Женщины без недостатков приедаются, словно пельмени по четвергам. Конечно, немаловажно было и то, что Дарья Азарова родилась симпатичной, и одевалась она со сдержанной элегантностью, хотя и не броско, и глаза у нее были особенные, яркие, живые и внимательные. Этой девушке еще предстояло опьянеть от жизни хорошей, стабильной жизни, которая может показаться ей поистине волшебной. Заканчивая совещание, Олег уже чувствовал себя тем самым чародеем, который произнесет волшебное заклинание. Черт побери, он был готов к этому. Возвратившись в свой кабинет, Даша привалилась спиной к двери. Босс вел себя глупо, он просто глаз с нее не сводил. Она бросилась к столу, достала пудреницу и сунула в нее нос. Так и есть, физиономия сияет, как надраенный пятак. Ужас, ужас. Вдруг сегодня она, благодаря пристальному вниманию Шумакова, нажила себе врагов, или, вернее, врагинь. Не может быть, чтобы столь привлекательный начальник не интересовал ни одну из сотрудниц. И тут вдруг Дашу обожгла ужасная мысль, которая раньше даже не приходила ей в голову. А что, если Шумаков женат? Они ни о чем подобном не говорили, и он не намекал ни на какую жену. Обычно мужчины сразу подают сигнал, информируя о своем семейном положении. Например, вчера ночью Олег мог бы, словно между прочим, сказать «Обычно с булькой гуляет моя жена, но сегодня у нее был тяжелый день». Впрочем, кто его знает, может быть, он считает наличие жены чем-то само собой разумеющимся, но для нее даже это изменит все. Мгновенно перейдя от радости к отчаянию, она принялась размышлять, что делать, и решила отправиться на разведку. Примерно через час в кабинет Шумакова вошла начальница производственного отдела, седая, сухощавая женщина в узких очках без оправы. «Вот документы, которые ты просил». Она единственная обращалась к директору на ты, пользуясь своим возрастом и положением старейшего сотрудника компании. «Кстати, будь начеку». «Что такое?» – вскинул Салик, решив, что у них какие-то неприятности. «Наш новый маркетолог уже ведет разведку». Пытается узнать, женат ли ты. Ну да. На его лице появилась глупая улыбка. Не боишься? Поинтересовалась посетительница. Я сам ее спровоцировал. Признался он и подмигнул. Тогда ладно. Начальница производственного отдела, поскрипывая удобными туфлями, вышла из кабинета и двинулась по коридору. А возле кабинета маркетолога она затормозила и, коротко постучав, вошла. Как у вас тут дела? спросила она Дашу, которая еще четверть часа назад ошивалась возле кофейного автомата, пытаясь завязать неформальный разговор со всяким, кто приходил разжиться чем-нибудь горяченьким. Хорошо! ответила та снутка недоумения в голосе. Кофе показался вам подходящим, его все ругают, кроме нашего босса. Но это и понятно, была бы у него жена, она бы по утрам варила ему настоящий кофе, а поскольку он холостяк, то просто вынужден пить всякую бурду». Махнув рукой, начальница производственного отдела стремительно покинула кабинет. Когда она закрывала дверь, Даша заметила на ее лице коварную улыбочку. Она застонала и уронила голову на руки. «Боже, ее раскусили!» До самого вечера бедолагу бросало то в жар, то в холод. Она переходила от радости к испугу, от испуга к отчаянию. И только когда появился Шумаков, Даша вздохнула с облегчением. Он пришел, как обещал, и будь что будет. Олег донес ее чемодан до своей машины и уложил его в багажник. «Ну все», — радостно сообщил он, повернувшись лицом к Даше, «завтрашнего дня про нас начнут сплетничать». «Уезжаем вдвоем, прихватив чемодан. Можно подумать буквально все, что угодно. Вас это не смущает?» «Нет», — ответила та, посмотрев Олегу прямо в глаза. «Если, конечно, вы не проделываете этот трюк со общественной жилплощадью постоянно». Ее улыбка была храброй, но руки дрожали. Он заметил это и усмехнулся. «Нет, уверяю вас, до сих пор я не занимался трюкачеством». «Тогда поедем», — решительно сказала Даша. Рассчитываю на ваше благородство. «Господи, где вы нахватались таких слов?» пробормотал Олег, заводя мотор. «Ужасная женщина! Современные маркетологи не должны быть такими трепетными!» Сначала они заехали за Булькой и погуляли с ним, потом завезли чемодан в новое жилище Даши, которое показалось ей дворцом. Там был паркет, феерическая люстра и большие окна, из которых открывался вид на парк. Олег не дал новой жилице даже снять туфли. Потом будете все рассматривать, а сейчас мы отправляемся ужинать. И не ищите в этом ничего, как вы там сказали, неблагородного. Просто история вашей жизни произвела на меня неизгладимое впечатление, и я дал себе слово вам помочь. Кроме того, мне приятно ваше общество». «Ладно», — улыбнулась Даша, — «уговорили, едем ужинать. Только чур, это не свидание, а продолжение вашей бескорыстной помощи». «Ловко вы умеете обтяпать», — пробормотал Олег. Ну пусть не свидание, дружеская вечеринка вас устроит. Когда они уселись в машину, Даша неожиданно для себя ляпнула. Вообще-то, неловко, что вы, мой начальник. Неловко? А, понимаю, субординация и все такое. Действительно противная штука. С другой стороны, не окажись вы моим сотрудником, я бы не стал выуживать вас из-за гаражей и приводить в чувства. Даша хмыкнула. О чем бы они там ни договаривались, все равно получалось, что у них свидание. Самое настоящее с вином и свечой на столе правда свечи маленькие кругляшки плавающие в чаше с водой официанты зажигали для всех гостей без разбора но даша было приятно и немножко страшно кажется она опустилась в гораздо более серьезное путешествие чем рассчитывала давайте перейдем на ты предложил олег когда им подали меню даша бросила на него осторожный взгляд из под ресниц все происходило так стремительно кажется даже слишком стремительно давайте — согласилась она. — Только когда мы на работе, по-прежнему буду звать вас по имени-отчеству. — Будет забавно, — ухмыльнулся Олег. — Только бы он не захотел сегодня остаться на ночь, — неожиданно подумала Даша, бессмысленным взглядом скользя по строчкам с названиями блюд. — Я сейчас ни к чему такому не готова. К его чести ни на что подобное он даже не намекнул. Даша решила, что он отличный стратег. Недаром же его бизнес процветает. Однако Олег руководствовался иными соображениями. У него были не то чтобы обязательства, но имелась девушка, которой он должен был сообщить об изменениях в своей личной жизни. Ужин прошел замечательно. Даша, которая, как Олег подозревал, в ресторанах вовсе не бывала, выглядела непринужденной. Судя по всему, она обладала особым даром – держаться достойно в любой ситуации. Такой дар очень пригодился бы жене какого-нибудь политического деятеля или дипломата. Но Олегу не хотелось представлять себе Дашу рядом с другим мужчиной. Уже наступила ночь, они все болтали и никак не могли расстаться. Наконец кавалер посмотрел на часы и призвал на помощь здравый смысл. Они засобирались домой. На улице шел дождь, не дневной деловитый дождь, а ночной, жуткий, отхлестывающий тротуары косыми струями. Зонта у них с собой не оказалось, и пока они бежали до машины, Олег держал на Даши пиджак. Но пиджак совсем не помог, оба тут же вымокли до нитки. Вода текла по волосам, по лицам, Даша слезывала ее с губ и удивлялась тому, что не чувствует никакого привкуса. После вкусе городского дождя должно быть много всяких оттенков. Например, возле дома, в котором они жили, когда она была совсем маленькая, у дождей был вкус жести и травы. Когда они забрались в машину, Даша сразу же принялась мелко дрожать. Усевшись за руль, Олег включил зажигание, поколдовал над приборной панелью и пообещал, что в салоне скоро станет тепло. Потом взял Дашу за шею, притянул к себе и поцеловал в губы. А она закрыла глаза и приготовилась провалиться в бездну. Но ничего не произошло. Это были просто мужские губы. Довольно нежные и приятный. Ни в какую бездну она не провалилась. Теплая волна не прокатилась по ее телу. Голова оставалась трезвой. «Так бывает», — уговаривала себя Даша, откинувшись на сиденье. «Мы еще просто не привыкли друг к другу. Потом все наладится. В конце концов, у меня случился сумасшедший день. Еще вчера я даже не знала, что сбегу из дома». Олег уверенно вел машину сквозь ливень. Из темной воды, валившейся с неба, То и дело выплывали цветные горошины светофоров. Иногда ее симпатичный шофер поворачивал голову, смотрел на Дашу, водряющий улыбался, как будто знал, о чем она сейчас думает. И ему понравилось целовать ее. Еще за ужином он размышлял, стоит ли это делать, и если стоит, то когда. Потом подался настроению и поцеловал ее сразу, как только они очутились в машине. У ее поцелуя был незнакомый леденцовый вкус. Чтобы распробовать этот вкус, он поцеловал его второй раз, уже после подъезда. Если честно, ждал жестокого нападения страсти, ждал, что ему захочется стиснуть Дашу в объятиях и больше не отпускать, что ему придется бороться с собой, черт побери. Однако столбик термометра не поднялся выше среднесуточной температуры. Поэтому через минуту он выпустил девушку из рук и весело сказал. Все, как ты просила, дружеский поцелуй на ночь никаких фокусов. Она улыбнулась ему с зачарованной улыбкой. Да завтра, босс. Прими горячий душ и ложись спать. Утром у нас важные переговоры». Олег побежал к машине, потом овернулся и, и помахал ей рукой. Войдя в квартиру, Даша скинула мокрые туфли и сразу же задвинула шторы. Потом разделась догола и сплясала что-то вроде негритянского танца с подергиванием и уханием. В ее новом жилище было много света и свободного пространства. Именно этого ей всегда так не хватало. Маме на сегодня звонила несколько раз, но та держалась холодно и едва отвечала на вопросы. Это была, как говорят политики, откровенная демонстрация силы. Даша дала себе слово не поддаваться на провокации, рассчитывая, что со временем все образуется. Конечно, она думала о том, как они все справляются без нее. Кто отвел Мишу на тренировку, не поднялась ли к вечеру у Ваньки температура. Пики его болезней всегда случались по ночам а как выступил макс когда она сегодня разговаривала с ним по телефону он великодушно разрешил ей не приходить на концерт в честь начала ее новой жизни сопляка туда же с нежностью подумала даша ведет себя как взрослый мужчина проявляет благородство вспомни про родных даша едва не прослезилась но потом приказала себе прекратить распускать нюни ее решение непоколебимо Она любит свою семью, но просто не может уступить ей свою молодость. Молодость не вернется никогда, и если не воспользоваться моментом, жизнь просто пройдет мимо. Приняв душ, Даша решила, что вечер разберет завтра, а сейчас отправится спать. Чистое постельное белье лежало в шкафу вместе со сложенными по солдатским одеялом и синтепоновой подушкой. В конце концов, это почти гостиница. Чего удивляться? Упав на кровать, Она раскинула руки и блаженно улыбнулась. «Боже, она одна, одна дома. Какое-то невероятное, нечеловеческое удовольствие!» «Господи, ну и натворила она сегодня дел. Ушла из дома, целовалась с боссом. Рассказать кому-нибудь не поверит. Впрочем, кому она будет рассказывать? Толику?» хм, «Толик. Если у нее с Олегом вдруг случится роман, Толика придется как-то проинформировать о том...» что его статус жениха неожиданно утрачен. Естественно, Даша тут же принялась мечтать о будущем. Вот она становится невестой Олега, а потом и его женой. Олег выносит ее из Акса на руках, и мама с папой, конечно же, прощают Дашу и радуются ее счастью. Потом медовый месяц. Они с Олегом летят за 3 земель в Таиланд или в Новую Зеландию, валяются на песке, пьют украшенные зондиками коктейли и занимается любовью в шикарном гостиничном номере на огромной кровати. Именно в этом месте воображаемое прекрасное будущее начало заедать, как старая пластинка. Даже вынуждена была признаться себе, что вопросы любви довольно спорны. Конечно, у нее нет гигантского любовного опыта, но какой-то все-таки есть, и этот опыт подсказывал ей, что маленькая ложечка дегтя может испортить ту огромную бочку меда, которую судьба неожиданно ей подбросила. «Нет, не может быть», — вслух сказала Даша, убаюканная шумом дождя за окном. «Я так долго была одна, так у меня складывалось все безрадостно. Должна же я получить хоть какую-то награду за все свои страдания». Она свято верила в закон равновесия. «Если черная полоса никак не кончается, то потом ты обязательно получишь награду. Возможно, младшие братья и сестры сформировали в ней эту наивную веру в то, что все будет хорошо». «Все будет хорошо», – пообещала она себе и почти сразу уснула.